16 июня 2002 года. Герат, Афганистан. Громыхнуло в замкнутом пространстве дуалов взрыв, получился еще более сильным. Словно какой-то великан ударил молотом по наковальне. Архимут хан родился в Кишлаке, принадлежащем его отцу. Там был кузнец. В детстве он подрабатывал в худнице, слышал, как молот бьет по наковальне. Так же было и тут, только так громко, что ехавший во второй машине Рахимуддин чуть не оглох. «Налав, — Налав, всемогущий! изумленно выдохнул кто-то из штабных офицеров, набившихся, как кивки, в тесное пространство бронетранспортера. Громохнул еще раз — это взорвались боеприпасы. Сарацин был вооружен старый еще 50-х годов выпуска 17 фунтовой британской пушкой. Его борта защищали худно-бедно от пулемета, но даже с дополнительным бронированием не смогли противостоять гранате ПГ-7В, выпущенной из противотанкового гранатомета с расстояния около 50 метров. Когда взорвался боекомплект, башню лидера колонны взрыв отбросил на несколько метров а густой дым заволокся вокруг. Почти сразу после этого горохом по броне сыпанули пули. Колонна попала в засаду. — О, Аллах! — генерал ткнул кулаком в затылок водителя штабного бронетранспортера. — Назад! Назад! Вывози нас отсюда, сын Шака! Как только он выберется отсюда, то возьмет местного полицейского начальника и всех его подчиненных и прикажет распять их на крестах. Да, так он и сделал. Этот жирный урод сказал, что в городе тихо. Нет ни душманов, ни маджахедов, ни пуштонских повстанцев. И он поверил этой жирной свинье. вошел с бронетехникой в город, чтобы блокировать район операций. А теперь сидит под огнем в узком проулке. БТР взорвел двигателем, сдал назад, что-то грохнуло, И он остановился. На несколько голосов застучали пулеметы, судя по звуку, не русские, британские, виккерсы. Значит, кто-то в колонне отбиваться. Господин генерал, горит цару первый, Мы блокированы. Еще один взрыв. Снова сильный удар молотом по наковальне, который нельзя спутать ни с чем. Подбит еще один БТР. Покинуть машину. Один из штабных офицеров, откинул в сторону люк и со стоном упал на руки своих товарищей, отброшенной точной автоматной очередью. — Дым! Давай дым и шаг! Все сгорим! Покинуть машину! Кто-то выбросил наружу дымовую шашку, взревел двигатель Сарацина. Он был новым, дизельным, да еще со специальным устройством дымзавесы. При необходимости в выхлоп впрыскивалось дизельное топливо, и образовывался черный, едкий, вонючий дым, полностью укрывавший машину. За броней бушевала свинцовая метель. Их расстреливали сразу с нескольких точек, в том числе и с пулемета, установленного на расположенном неподалеку минореке. Оттуда простреливалась вся улица. Генерал, который хотя и был варюгой, но все-таки потомственным военным, смело шагнул в неизвестность, Вонючий, пронизанный свинцом дымный ад. Сделал несколько шагов от обездвиженной колонны. Рука его нащупала шершавую стену дувала. Вокруг стреляли. Но генерал не испытывал иллюзий относительно точности такой стрельбы. «Сыновья торговцев и национальных меньшинств, из которых в основном набиралась армия, это тебе не пуштуны». Они стреляют просто для того, чтобы обрести уверенность в себе. Лупят в сторону цели, даже не целись. Генерал подумал, что лучше всего залечь у Но осуществить эту мысль не успел. Точный, одиночный выстрел, посланный откуда-то сзади, нашел свою цель даже через дым. Рахиму Динхану показалось, что кто-то сильно хлопнул его по плечу. Он обернулся, чтобы посмотреть на наглеца, и вдруг понял, что его не держат ноги. Приложил правую, еще не немевшую руку к груди и почувствовал теплую, едва струящуюся между пальцами влагу. Больше сил ни на что не хватило, архимудинхан начал медленно седать, удувало, оставляя на нем смазанные кровавые следы. Но он уже не видел, как заходившие со стороны гор две канберры нанесли ювелирный бомбовый удар У подножия минорета полыхнул огонь, и сооружение, которое простояло здесь триста с лишним лет, начало медленно клониться к низу, словно подсолнух подрубленный от нечего делать нагайкой казака. Основной командой центр был развернут на базар «Ималик» у Искандер-Цитадели, ближе к полицейскому участку в центре города. Базар «Ималик» перекрыли полностью, По обе стороны от охраняемой территории скопилась огромная пробка. Командовал штурмом генерал авады хотя не имел это никакого права. Несколько его машин он окружил кольцом бронетранспортеров, полицейские заняли позиции за дувалами и на ближайших крышах. Вторая группа командос на четырех транспортных вертолетах находилась в 20 километрах от города, Подполковник Башир отказался высаживать десант до завершения разведки и окружения квартала, где скрываются Махди. Квартал же, судя по поступающей информации, оказался настоящим массивным гнездом шиитов-террористов. Самое плохое, что большинство из них были смертниками. Рядом с генералом Абадом. Находился майор британских экспедиционных сил Гарри Миллс, офицер из гвардейской бригады, командированный в Афганистан на год для получения боевого опыта. К сожалению, он сменил предыдущего офицера лишь месяц небольшим назад. Опыта руководства боевыми действиями в Афганистане не имел, зато имел опыт подавления беспорядков и вооруженных столкновений в весности, и сейчас использовал его, потому что другого опыта не было. Британец вообще не должен был командовать. Но генерал Абад по привычке свалил командование операцией, которую сам затеял на него, прикомандированного офицера. Это он сделал для того, чтобы потом не отвечать за провал. Если Махди будет пойман или убит, он скажет, что был на КП и командовал лично. Если же Махди задержать не удастся, он свалит всю вину на британцев, а король британцу «Ничего не сделать». «Вот так вот и воевала афганская армия». Судя по тому, что было слышно по связи, операция больше склонялась ко второму варианту. Сейчас майор Милс находился у рации, он плохо, в пределах сотни слов, владел пушту и совсем не владел дари, поэтому на рации сидел переводчик, а Милс говорил ему, какие команды отдавать. «Что они говорят?» Нури, что они говорят? обеспокоенно спросил Нилс. Сэр, они говорят, что попали в засаду. Колонна попала в засаду и командир убит. Они просят помощи. Уточни, где они. Что происходит? Они под обстрелом? Переводчик затараторил на Дари. Майор ждал. Сэр, они говорят, что их обстреливают из гранатометов. Четыре машины подбиты. Колонна блокирована в переулке. Они прижаты огнем к земле. Майор схватился за голову. Ему захотелось завыть от бессилия и злобы. «Где они? Пусть назовут свое точное местонахождение. Пусть скажут, где они находятся. Нури, говори с ними, кто работает на их рации?» нури снова затараторил на своем птичьем языке. «Сэр, это один из родных командиров. Остальные офицеры убиты, много раненых. Он не знает, где они находятся. В каком-то переулке». Выругавшись, британец оттолкнул охранявшего его гвардейца, направился к стоящему неподалеку рейндж ровером Там был генерал Абад. «Сэр, надо срочно послать резерв на помощь одной из групп. Она попала в окружение. Это нужно сделать прямо сейчас». Генерал Абад сидел в одной из бронированных машин и ел прямо из большого медного старинного блюда плов преподнесённый ему местными жителями в качестве дара. Тут же рядом сидел генерал-губернатор провинции. Он был настолько пьян, что Милс даже отсюда чувствовал запах. В ответ на слова британца он поднял на него взгляд. «Сэр, у нас нет армейских резервов. Есть полиция, есть, черт побери, куча народа, которая сторожит вас. Здесь восемь транспортеров. Пошлите на помощь их». — Сэр, если я пошлю эти бронетранспортеры, то ни один из нас не доживет до того момента, когда сможет возблагодарить Аллаха за новый день. Полиция туда тоже не пойдет. Майор с трудом сдержался. Ему хотелось схватить генерала за остатки волос и со всей силой ткнуть его рожей в блюдо с пловом. — Сэр, мы должны предпринять все возможное для спасения попавших в засаду. Поздно, равнодушно произнес генерал, вытирая в форму. Слишком поздно. Противник оказался сильнее, чем мы думали. Ашим, Ашим! Генерал рысью подбежал толстый, как бочка, адъютант в форме полковника. В Афганистане было так: адъютантами чаще всего служили родственники и в звании на одну ступень ниже. Приказываю подавить сопротивление в квартале. Пусть приданная нам эскадрилья бомбардировщиков возьмет кассетные бомбы и нанесет удар по кварталу. Сигнализируйте Баширу. Пусть поднимает вертолеты в воздух. После удара пусть десантируется. Мне нужна голова этого Магади. Да — Ты с ума сошли! Кассетными бомбами по кварталу? Там же есть гражданские. Там блокирована одна из наших групп. — Там нет гражданских, майор. Там есть боевики-махдисты, оказывающие сумасшедшие и своекорыстное сопротивление властям. Что же касается попавших в засаду, по вашей милости, майор, думаю, их нет смысла спасать. Еще до того, как самолеты достигнут цели, они все уже будут мертвы. Оттолкнувшись руками от раскалившегося на солнце борта Рейнджеровера, ровера майор, пошатываясь, как пьяный, пошел прочь. Вышел на середину дороги. Она была относительно свободна. Пошарил рукой в кармане форменной куртки в поисках сигарет. Когда он отправлялся сюда, кое-кто рассказывал ему, что здесь происходит. Он был солдатом армии, ее величество. Он был честным и храбрым солдатом, готовым сражаться с любым самым жестоким и опасным противником. Он никогда не задумывался над тем, Почему у его страны такие союзники, и почему такие враги? Он был уверен в том, что если Афганистан — их земля, значит, он должен сражаться за эту землю бок о бок с афганцами, точно так же, как он сражался бы за свою. Но майор никогда не думал, что настанет тот миг, когда он будет ненавидеть своих союзников больше, чем тех, кого он должен убить. И теперь он... Пытался понять, как ему жить с этим. От расположены на Дарвази, Ирак, до того места, где посреди проезжей части стоял майор британской армии Милс, было два с лишним километра. Но для него и его оружие это не расстояние. В нормальном городе западного типа выстрел с такого расстояния невозможен, хотя бы из-за особенностей городской застройки. Цель будет закрыта многоэтажными зданиями. Но в Герате с его одной и двухэтажной застройкой такой проблемы не было. Если целица с минарета, все, что происходит на дороге, было перед ним как на ладони. Проблема заключалась в другом — уровень цели. Но он остался в этом городе, рискуя получить пулю или угодить в лапы полиции при зачистке. Не просто так. Он искал цель. Его брат Муса, находящийся сейчас далеко отсюда, растердился бы и сказал, что он совсем не повзрослел. Делать надо только то, что безусловно необходимо, и не рисковать понапрасну ради призрачных надежд. Но он был немного другим, не таким, как брат. Он все время пытался схватить удачу за хвост. Он рисковал, но рисковал расчетливо. Брат научил его искусству, точно рассчитывать свои возможности и возможности противника. Брат копил деньги, а он писал стихи. «О, Аллах, дай нам истину понять в трудный час, дай нам силу устоять. Мире все, искуситель сатана. Лишь джихад, лишь в джихаде жизнь ясна. Впереди ждут жестокие бои, впереди ждут даджаловы полки. И в огне будет долго мир пылать. О, Аллах! Будут все к тебе взывать. Мы тебя освободим, Богу душу отдадим, Взор к Аллаху обратим. Будет наш Иерусалим. Горы пепла и огня В храм войдут твои войска. Ты молитвам их внемли, Души в вечность забери. Иерусалим, Иерусалим! О, Аллах!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 «Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим». Верил ли он в Магди? Как ни странно верил, хотя знал достоверно, кем на самом деле является человек, которого многие считают вышедшим из сокрытия двенадцатым пророком. Ведь Аллах мощен над всякой вещью. И нет в мире капли, которая бы упала на землю без воли на то Аллаха. Возможно когда пророк Мухаммед, да будет Аллах доволен им, писал Коран, он знал, что будет происходить в 1423 году Хиджары. Наверняка он знал об этом, но не написал в Коране, чтобы заранее не обнадеживать правоверных и не подставлять под удар 12-го имама. Ведь неверные, узнав о скором пришествии имама, об окончании сокрытия, конечно же, Начали бы искать имама, чтобы убить его, и убить, чтобы он не мог объединить по своим знамениям правоверных и сокрушить нечестивые империи. Возможно, они, Муса, он и другие люди, исполняющие волю Аллаха, готовят те ступени, по которым взойдет Амахди, чтобы воссесть на уготованный ему трон. Аллах поможет праведным. Прицельный комплекс приближал лик неверного в камуфляже, увеличивая его в 24 раза. Нервы нещат. Весь изошел страхом. Судорожно ищет сигареты, чиркат зажигалкой. Боится, хотя не знает, что сейчас он на прицеле. Но быть, и знает. Ведь даже баран чувствует, когда приходит пора подставить глотку под нож. Ложится на землю, не ест, не пьет. А это все же человек... Пусть и неверный, это был британец. В любом другом случае, это была бы прекрасная возможность, но не сейчас. Он не видел, кто сидит в рейнджероверах, но он знал, что там нет короля. И, собственно говоря, он и остался здесь потому, что рассчитывал взять на прицел короля. Втайне надеялся, что король приедет посмотреть на то, как его люди убивают его врага, посягнувшего на королевские привилегии власти. Нет, не приехал. Возможно, и близ вережет его пока. Но кто-то в тех машинах все-таки был, кто-то рангом выше, чем этот британец, так нервничающий теперь. Вот этот кто-то ему и был нужен. Этот кто-то был умным человеком. Он сидел в бронированной машине и не выходил под выстрел. Но рано или поздно он все равно выйдет, и тогда Аллах Акбар! «Аббадо Фенди! Абада фенди!» Генерал проснулся, сварила на жаре. Протер глаза. «Что, несчастный?» «Аббадо Фенди! совет передали! Самолеты в воздухе у нас будут только через девять минут!» «Ты передал сообщение Баширу?» «Никак нет!» — растерянно произнес адъютант. Бегам, несчастный!» «Ашим исчез!» Он приходился племянником генералу Абаду, был сыном его младшей сестры. Но все равно скоро придется менять. Мало того, что зажрался, недавно генерал узнал, что Ашим берет бакшиш и не отдает генералу долю. на этого нельзя прощать никому, даже родному сыну, не говоря уж о племяннике. Вот ведь мерзавец! Кем он был, когда Абад взял его к себе? Да никем. И вот так подло ограбить благодетеля. Нет, надо его поставить в Дукан. Пусть поторгует, узнает, что такое зарабатывать деньги. Месяц в Дукане постоит, можно будет вернуть. Но все равно родственник, ни чужого же к себе приближать. Вот только пусть вернет, что нахапал. И еще надо посмотреть, как самолеты будут проводить бомбометание. Редкое зрелище тем более кассетными боеприпасами. И сразу восемь машин. Надо посмотреть, с дороги будет лучше видно. И с этой мыслью генерал Абад вышел из рейнджер ровера Так. Ай, ты еще кто-то такой? Похоже, тот, кого он и ждал. Лучшей цели уже не будет. Когда он только готовился отправиться в эту страну, он долго изучал ее. Его задача была крайне важной — стать ангелом-хранителем, и одновременно карающим мечом нового пророка. И на подготовку не жалели ни сил, ни времени, ни денег, ни информации. Долгими часами он просиживал около большого экрана. На экране одна за другой появлялась фотография человека. В наушниках звучала его биография, а он запоминал. Он всех запоминал. Министров, приближенных, губернаторов, командиров дивизий, начальников штабов, Полицейских, начальников, людей, про которых достоверно известно, что они работают на Британию или на афганскую контрразведку. Он запоминал, чтобы в нужную минуту не колебаться. И сейчас, похоже, такая минута настала. Генерал Шахнова Забад, с города Термезо, 62 года шиит, семья погибла при погроме, содержит двух жен, один сын от старшей жены. Сын и дочь от младшей жены. Приближенный к короля, пользуется особым доверием. Жесток, хитер, как и все афганцы, доверяют только своим соплеменникам. Циничен, волюнтаристичен. Руководитель КАМ, афганской спецслужбы, совмещающей в себе разведку и контрразведку, действует в разных регионах мира, приоритетное направление восток и Север Африки. Крыша британской секретной разведывательной службы. Налажен активный обмен информацией. Вот это достойная цель. Если его не будет, правительство Афганистана временно ослепнет. Не оглохнет. Часть данных будет поставлять королевская полиция. Но ослепнет. А это тоже немало. Значит, вот кому попала информация о сушествии Махди в Герате. И он, конечно же, приехал на место проведения операции, чтобы лично убедиться в ее исходе. Достойная цель. Дальномер показывал две 760. Один из самых дальних выстрелов в истории, если считать только выстрелы, произведенные в боевой обстановке. Калибр 14,5, почти 6 линий позволят такой выстрел, но надо все тщательно просчитать. По движущейся цели он явно не попадет, полет пули займет несколько секунд. За это время она преодолеет звуковой барьер, а это дополнительный фактор нестабильности. Хорошо то, что после пули такого калибра выжить почти невозможно. Раньше снайперы рассчитывали полет пули по таблицам, если на это было время. А лучшие вовсе обладали дьявольской помноженной на десятилетия опыта интуицией, позволяющей без всяких таблиц сразу взять правильную поправку. Теперь все намного проще. Толстые тетрадки с таблицами заменил один небольшой, размером как два сотовых телефона, баллистический калькулятор. Вводишь туда данные, и он сам рассчитывает тебе поправку. Теперь для точного выстрела нужно лишь правильно снять данные и обладает достаточной храбростью для того, чтобы выстрелить. Больше всего его беспокоил ветер. Почти три километра. На этой дистанции ветер может менять свое направление несколько раз, тем более над городом. Прибор, который стоял на крыше минарета и измерял необходимые снайперу параметры, высоту над уровнем моря, атмосферное давление, скорость и направление ветра, показывал эти данные только в том месте, где находился он сам, а ему нужны были данные на месте цели и по всей трассе полета пули. Снайперы для этого, если позволяет ситуация, привязывают к высоким господствующим над местностью предметам флажки или просто обрывки ткани, чтобы видеть ветер. У него такой возможности не было, но тут ему подыграл то ли сам Аллах, то ли глупость тех, кто прибыл сюда за головой Магади. Эти люди были настолько глупы, что развернули на месте своей стоянки флаг Афганистана, подняв его на временном флагштоке. Этот флаг колеблющийся под действием воздушных потоков и указал ему скорость и направление ветра. Немного поискав, он нашел еще один флаг, а потом еще один. и Это была еще одна афганская традиция последнего времени. Если человек, умирал не своей смертью, то над домом, где он жил, поднимались два лоскута ткани. Зеленый, как свидетельство того, что умерший был правоверным мусульманином, и черный, говорящий о том, что человек умер неестественной смертью, и месть за него еще не свершилась. В Афганистане того времени мало кто доживал до таких лет, чтобы умереть естественной смертью. Поэтому на трассе он нашел аж восемь флажков, на основании которых прикинул скорость и направление ветра по всей траектории полета пули. Был день, было жарко, поэтому он обоснованно предположил, что существует еще и восходящий поток воздуха от нагретой солнцем земли. Не такой сильный, но все же на двух с лишним километрах, и он будет влиять на траекторию пули. Да он внес в баллистический калькулятор и эту поправку. Время. Генерала Абада прикрывали несколько картинно разряженных гвардейцев, выделяющихся черными комбинезонами, масками и большим количеством оружия. Они были просто увешаны им. Но прикрывали его от выстрела через дорогу от соседних дувалов, но никак не с двух с лишним километров. Генерал уже стоял. Спермой к снайперу он замер перед штативом, на котором был прибор, позволяющий обозревать местность, что-то типа бинокля, но больше, тяжелее и дающий панорамный обзор в хорошем качестве. Генерал замер перед штативом, представляя собой идеальную мишень. Ближайший охранник располагался так, что с того места, откуда собирался стрелять снайпер, генерал был открыт чуть ли не от груди. Стандартная грудная мишень, да еще и не двигающаяся. На мгновение перекрестия прицела замерла на британце. Мелькнула шальная мысль, что можно выстрелить второй раз, убив и его тоже. Но почти сразу снайпер отказался от этой затеи. Британец стоял достаточно далеко от генерала, чтобы мгновенно перенести туда огонь. Да и стоял он так, что открытыми оставались только голова и плечо. Нет, это уже слишком. Перекрестье прицела замерло на спине генерала точно по центру. Снайпер несколько раз неглубоко вдохнул и резко выдохнул, чтобы изгнать лишний кислород из легких. Так получилось, что этому искусству, искусству снайпера, его учили русские казаки. А это были хорошие, прошедшие сквозь огонь и воду учителя. Они говорили, не думай, чувствуй. Забудь обо всем. Палец сам решит, когда ему нажать на курок. Он сам выберет точное время. И он выбрал. Кипящий от негодования майор Милс растоптал недокуренную сигарету, сразу прикурил еще одну. У него в пачке были отвратительные балканского табака сигареты, потому что он бросал курить. И для этого купил сигареты с самым омерзительным вкусом, какие только нашел. Балканские сигареты были даже хуже тех, что выдавали в пайке нижним чинам. Картонная коробочка с королевским гербом курятся так, как будто наполовину свернуты не из табака, а из соломы. Эти были еще хуже, словно табак смешали с перепрелыми листьями. Они курили такие самокрутки из листьев кадетами, когда денег на нормальные сигареты не было, а почувствовать себя взрослыми хотелось. Кто попадался, тот получал либо наказание розгами, либо наряд на кухню или на туалеты. Это что, скачки на приз королевы? Да просто мерзительно. Майор вырос в цивилизованной стране и совершенно не понимал, как можно наблюдать за массовым убийством людей с такой радостью. Эти негодяи отдали приказ бомбить, в том числе и собственных попавших в беду солдат, а теперь собрались, чтобы понаблюдать за этим зрелищем. Со стороны города несся нарастающий, заунывный вой реактивных двигателей. Восемь канбер заходили на цель. Промахнуться было сложно. Дымы от горящих машин были отчетливо видны. Они подпирали небо черными и станчающимися кверху столбами, словно те, кто еще оставался в живых, из последних сил держали небо, пока оно не обрушилось им на головы в виде шестнадцати больших подкрыльевых кассет со сколочными и зажигательными суббоеприпасами держали и знали, что им не удержать. Внимание всех привлекали самолеты, все ждали первого захода на цели, никто не понял, что произошло и в какой момент это произошло. С треском, слышим даже здесь, открылись первые бомбовые кассеты щедро рассыпая смерть. И в этот момент кто-то заполошно закричал на Дарии, кто-то, кто стоял совсем рядом. Майор оторвался от зрелища, заходящих на цель бомбардировщиков, а когда пустил взгляд, то увидел генерала Абада, упавшего вперед и свалившего штатив с обзорным комплексом, который стоял перед ним. Сначала майор подумал, что тот просто упал, но тут же увидел и остальное. Быстро неправдоподобно быстро растекающуюся по асфальту лужу багрово-черной крови. В следующую секунду гвардейцы, рассыпавшись, открыли шквальный огонь во все стороны. Милл сделал нечто более умное и уместо в этой ситуации. Он сорвал одну за другой две дымовые гранаты-шашки со снаряжения, одну с белым дымом, другую с черным, и бросил их вперед. Ударившись о землю, обе шашки запыхали, истергая из своего чрева густые клубы, быстро заболакивающего все дыма и лиша снайпера обзора. Под прикрытием дыма майор и еще один из офицеров-афганцев, не потерявших самообладание, поддержали к поверженному главе афганской разведывательной службы, потащили его под прикрытием брони-бронетранспортеров. Уже там майор перевернул его, увидел входное отверстие от пули, или даже снаряды, и понял, что все бесполезно. Позвоночник был почти вырван вместе с частью грудной клетки. Отбомбившись, Канберры взяли курс на командный пункт, прошли над ним в ровном строю на предельно низкой высоте, оглушая ревом двигателей, словно отдавая дань уважения погибшему от пули снайпера генералу. «Али!» По машинам. Быстрее. Залетаем через пять минут. Быстрее. Так точно, господин подполковник. Группа командос, которую вел сам Башир, занялась ходом в двадцати километрах от Герата. Так получилось, что они знали эту местность. Она редко использовалась ими в качестве учебного полигона. Местность выбрал сам Башир, хотя сидели здесь он и его люди по приказу Абада. С самого начала подполковник выразил резкое несогласие с планом операции, который выдвинул Абад и его люди. План был примерно такой же, какой они использовали при зачистках окружение на первом этапе, и сплоша зачистка окруженной местности. В отличие от Абада, Башир ориентировался на молниеносные удары с высадкой десанта. В предложенном им плане успех обеспечивался не за счет окружения, а за счет внезапного и стремительного удара, захвата инициативы в операции с самого начала и уверенного ее удержания во время всей операции невозможность отступления для противника обеспечивалась не окружением, а внезапным воздушным десантом, когда команда сцеплется прямо тебе на голову и уходить уже поздно. Абад совсем недавно побывал с группой офицеров в североамериканских Соединенных Штатах где ему продемонстрировали, как подобные проблемы решают североамериканские зеленые береты. Оцепление зоны проведения операций, если и предусматривается, то не бронегруппами, как предложил Абат, а высадка десанта с вертолетов, при этом возможные подходы, перекрываются быстро устанавливающимися ограждениями из горючей пролоки, около которых занимает позиции группы прикрытия, пулемятчик и несколько автоматчиков прикрывающие заграждение от прорыва. Основная группа в этом случае ведет штурм и зачистку объекта. После этого эвакуация участвующих в операции сил производится либо теми же вертолетами, с господствующих над застройкой зданий, либо наземным конвоем, который пробивается к месту проведения операции. Причем возможные проблемы у наземного конвоя не влияют на скорость исполнения основного замысла операции. При необходимости десантирующей группе перебрасываются вертолетами подкрепление и дополнительное снаряжение. Все это было не раз отработано в Британской Индии и приносило успех, если в месте проведения операции не оказывалось ПЗРК либо противовертолетный ПВО, основанный на сосредоточенном огне РПГ. А абат по сути ставил успех основной операции поиск и захват Магди в зависимость от успеха второстепенной окружения квартала, где скрываться Магди, силами Пятой дивизии при поддержке бронетехники. Спор двух офицеров решили так, как он обычно решался в Афганистане. Я начальник, ты дурак. Теперь Башир сидел в командирском вертолете у Рации и убеждался в том, что все-таки он был прав. План операции. Трещал по всем швам. Махди. Башир был афганцем и мусульманином, суннитом. Он соблюдал нормы и правила шариата, как мог, и вставал на намаз, когда была такая возможность. Он и своим солдатам не запрещал отправлять религиозные потребности, если это не входило в противоречие с требованиями службы и боевой учебы. Он слышал про Махди. Немного, но слышал. В Афганистане трудно что-то утаить. Если произошло нечто, заслуживающее внимания, об этом на следующий день будут знать все кабульские базары. Он не знал и не хотел знать, насколько Махди свят. Он учился в Санкт-Херсте, неоднократно повышал свою квалификацию в Великобритании и Североамериканских Соединенных Штатах. И это решило его даже намека, на религиозный фанатизм и слепую веру. Он видел, как живут неверные в других странах, а потом возвращался и смотрел, как живут правоверные по пять раз в день встающие на намаз люди в Афганистане. Более того, однажды он побывал в Багдаде, в городе, находящемся под пятой русских оккупантов, держащих в неверии и растении многие миллионы мусульман, и убедился в том, что и находящиеся под пятой оккупантов правоверные живут не в пример лучше, чем правоверные в его собственной стране. Возможно, Башир и пошел бы за тем, кто пообещал бы превратить Афганистан в нормальное светское государство, поставив нормальную власть. А да, Махди, судя по тому, что о нем говорили, обещал погрузить страну в кровавую пучину ультрарелигиозной реакции. Поэтому подполковник Башир не испытывал никаких угрызений совести, получив приказ взять Махди живым или мертвым. Судя по переговорам по рации, больше похожим на истерическую перебранку на базаре, одна из блокирующих групп напоролась на засаду в городской застройке и сама была блокирована, а штаб частично утратил контроль над ситуацией. Подполковник ожидал приказа, Он мог выделить один или два вертолета на то, чтобы попытаться подавить с воздуха огневые точки противника, вокруг попавшей в засаду бронегруппы, а потом высадить десант и провести зачистку. Но приказ вертолетам на взлет не поступал, по связи запросили бомбардировщики с кассетными боеприпасами, а Бат вместо того, чтобы воспользоваться скальпелем, решил воспользоваться топором. Собственно говоря, ничего другого от него ждать и не приходилось. Про Бада давно ходили слухи, что, будь его воля, он бы выбомбил страну до основания, вместя за погибших родителей и соплеменников. Башир, будучи суннитом, не доверял шиитам и знал, что от них можно ждать всего чего угодно. И вот, наконец, приказ взлетать. Пока его бойцы собирались с постов, Он окружил вертолетную площадку выносными постами чтобы к ним не подобрался кто-нибудь, у кого есть противотанковый гранатомет и нет желания жить. Сам Башир выпрыгнул из машины, подбежал к вертолету, который пилотировал командир эскадрильи. «Дай нам высадиться, потом вставай в круг, долби по всему, что движется, групп прикрытия не будет». Пилот вместо ответа показал большой палец. Судя по тому, что творилось в эфире, в зоне высадки уже шел бой. Там находились крупные силы маджахедов, уже окружившие колонну. Поэтому Башир решил не рисковать и не выставлять далеко от нужного здания группы прикрытия. Их просто могли перебить. Будет лучше, если он выставит эти группы в пределах визуального контакта с домом, где находится Махди. Соберется и силы в кулак, вместо того, чтобы распылять их без нужды, контролируя враждебную территорию. Есть там, в том доме магди или нет, в любом случае они смогут отступить и оборонять этот дом, превратив его в опорный пункт до подхода подкреплений. Все это он изложил командирам отделений. Те показали большой палец в знак того, что они поняли и готовы исполнять. Вертолеты оторвались от земли, Афганистан был не слишком богатой страной. Башир просил ястребы или чинуки, которые он видел у североамериканцев. Он летал на них на учебе и убедился в том, какие задачи могут выполнять современные вертолеты с опытными летчиками. Но денег, как обычно, не было. Ему дали шесть стареньких «Бристоль-вагон». Раньше они летали по заказам «САС» и были снабжены дополнительным оборудованием для круглосуточных полетов в условиях нулевой видимости. Но это не отменяло главной проблемы Бристолей. Всего один двигатель, приводящий в действие два винта, причем передний через приводной вал, на котором также терялась мощность. Возможно, в Великобритании мощности и хватало. А вот в высокогорном, пыльном и опасном Афганистане Двигатель сцепел на предельных оборотах, и десантики, поднимаясь в воздух, не знали, долететь ли они до места назначения или грохнуться на скалы. Особенно страшно было в горах, когда все, и пилоты, и десант, чувствовали, что двигатель тянет на пределе. На горизонте появился город, где все афганские города низкий, желтый, одноэтажный и грязный. Ни город, ни его жители Не стремились к небу. К небу протягивали свои руки только минореты до столбы дыма, поднимающегося над окруженным кварталом. Самолеты уже прошли над ним, и во многих местах полыхали пожары. Не дожидаясь команды, пилот галлона вертушки взял курс на дымы. Палющийся смертью город плыл перед малистрами. — РПГ! РПГ слева! Пилот бросил вертолет вправо. Что-то дымное пронеслось совсем рядом, нарушив геометрически правильный до этого строй. В ярости зашелся пулемет, поливая землю. «Огневые точки не подавлены!» — зарал Башир своим, те мрачно кивнули. «Возможно, придется высаживаться под обстрелом. Пересекли дорогу. Та почему-то тоже вся была в дыму. Двадцать секунд!» Вертолет ощутимо замедляет ход, Снизу почему-то они стреляют. Возможно, бомбы все же потрепали сопротивление. Десять секунд. Ползет вниз апрель. Бортмеханик опасно баллотирующий на самом краю пропасти. Готовится сбросить вниз трос. Пошли. Трос обжигает руки. Даже через перчатки. Земля несется навстречу. Вообще-то с такой скоростью по тросу спускаться запрещено но сейчас к черту инструкции каждую секунду которую ты проводишь на тросе ты являешься беззащитной мишенью оказавшись внизу подполковник как простой боец приготовил автомат откатился в сторону прикрывая остальных было пыльно дымно винты вертолета гнали вниз всю дымную вонь пожарища все здания и дувалы были оставательно посечены осколками баширу бросился в глаза Не разорвавшийся элемент кассетной бомбы, лежащий впереди на дороге. «Опасная вещь! Наступит кто-то, и эта тварь может рвануть, как связка гранат. Выкосить целый взвод!» По ним никто не стрелял. Солдаты с один за другим оказывались на земле, залегали, прикрывая свои сектора. Они ожидали сопротивления, а сопротивления не было. «Вообще!» Только во многих местах что-то догорало. Пристали, высадив десант, пошли вверх и в сторону. Вертолеты попытаются сесть на перекрытом участке трассы, чтобы сэкономить топливо. Они остались одни. Досмотревшись, полковник помахал рукой над головой. Общий сбор офицеров. Он видел, что потери нет и высадка прошла как нельзя лучше но не понимал, почему. «Продвигаемся к зданию. Саид, ты со своими людьми займешь позицию вон там. Тебя прикроют остров машины. Прикроешь нас от ударов в спину. Есть, сэр». Подполковник связался по рации с остальными. Все вышли на связь. Потеря была только незначительная. Один из солдат при высадке то ли сломал, то ли вывихнул лодыжку. Все. Башир приказал всем группам... Продвигаться к зданию. Внимание на взрывоопасный предмет, показал подполковник. Не наступите по сигналу вперед. Прикрывая друг друга, двое лежат, двое бегут. Группа командос пошла вперед. В двух местах на улице лежали посеченные осколками трупы. Явно это повстанцы, но ни у одного из них рядом не было оружия. Ни целого, ни поврежденного. Значит, кто-то его забрал. «Очень плохо. Небольшой группой — десять бойцов. Вторая — такой же численности. осталась прикрывать тыл». Башир вышел к нужному зданию. Толстенный дувал выше человеческого роста, выбитый взрывом ворота. Снова не души. Еще одна группа вышла правее. Подполковник показал условный знак «Норма» и получил такой же ответ. «Надо идти». Во дворе оглушительно громыхнула граната, вспышка, и команда сбросились внутрь, погражденные двалом пространства двора. Они были готовы к чему угодно, но не к тому, что увидели. Никого и ничего, никаких следов, что на этот дом и в этот двор упала хоть одна бомба. Черт, здесь даже стрелянных гильз совсем нет. Как будто здесь и не было никаких боев. Один из командов, крадучись, подошел к двери, привязал к ручке веревку. Еще несколько выстрелились у стены. Первый рванул на себя веревку, и остальные бросились внутрь. Башир молча ждал. «Башир хан, внутри чисто, но мы кое-что обнаружили». Почему-то, когда он вступил в здание, ему стало не по себе. Просто не по себе и все. Он не мог понять, что не так. Он не мог понять, что его беспокоит. Потом он понял — это был страх. Ему просто было страшно, и страх этот нарастал с каждой минутой. Впереди был коридор темный и узкий. Он прошел по нему несколько шагов, и вдруг ему показалось, что за спиной кто-то есть. Внезапное нападение противника сзади. Одно из учебных упражнений, которые отрабатывали командос. Вот и сейчас подполковник, развернувшись, присел, выхватил из кобуры пистолет, включил фонарь вспышку, надеясь ослепить противника и получить преимущество. За спиной никого не было. Он обвел пистолетом стены. Фонарь не высветил ничего, только глинобитные шершавые стены и не более. Выругавшись, Про себя подполковник двинулся дальше. Нервы сдают, а это очень плохо. Он попытался связаться по рации со своими, но в эфире был сплошной треск. Такого он никогда не видел. Рация была современная и могла отстраиваться от помех. — Где вы? — крикнул подполковник и голос его предательски дрогнул. — Пашерхан, мы здесь! Внезапно где-то за стеной... В несколько голосов оглушительно заговорили автоматы. Кто-то заорал, и подполковник с ужасом узнал по голосу одного из своих. Он отшатнулся от глинобитой стены, направив пистолет туда, где раздавалась стрельба. Топот. Он повернулся, вскидывая пистолет. Свои? Ну точно, свои. Тревожная группа. Чуть не выстрелил. Мечутся по стенам лучи фонарей. Несколько автоматных столов, готовы изрыгнуть огонь. За мной. Пройдя еще немного, они увидели дверь. Подполковник кинул. Один из солдат изо всех сил вредал ногой по двери, и они рванулись внутрь, готовые стрелять. Дрэш! И замерли в ужасе. Непонятно, что тут было. Комната, несколько телевизоров, какие-то столы, шкафы с оборудованием. Аллах всемогущий! Комната довольно большая, в ней остро пахло кровью, и на полу, истекая кровью, лежали девять бойцов, из тех, что первыми проникли в здание. А десятый стоял на коленях, словно собираясь совершить намаз, и держал перед собой в вытянутой руке автомат, за ручку, как пистолет. Подполковник взглянул своему солдату прямо в глаза, Он помнил его имя, это был Имамуддин из «Новичков», и ужаснулся. В глазах солдата плескалось темное, как нефть, мутное кровавое безумие. «Не стрелять!» Подполковник сделал шаг навстречу своему солдату. «Имамуддин, брось оружие!» — попросил он. «Зачем ты это сделал?» «Они хотят убить меня!» — выкрикнул солдат. «Кто они?» Здесь никого нет. Я подполковник Башир, твой командир. Брось оружие. Все все хотят убить меня. Все хотят убить меня. О чем идет речь? Что вообще произошло? Подполковнику так и не суждено было узнать. Почти тонна взрывчатки, заложенная под дом, сдетонировала через десять минут после начала воздействия. Ягнедышащий вулкан. Разверстся в самом центре Герата. задрогнула от взрыва земля. Так закончилась попытка афганского короля уничтожить Махди. И ничего, кроме вреда, она не принесла. Несмотря на то, что ни одна газета не рассказала о произошедшем. На следующий день об этом знали и по всему Кабулу. А еще через несколько дней и по всему Афганистану. Немногие сделали вывод. Самагди, настоящий, раз Аллах так жестоко покарал за попытку убить его, власть в Афганистане сильно пошатнулась.